Глава 14. Грядущие перемены Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Кабинет главы рода. Две декады спустя. 15 декабря 2024 года. Ранее утро. Безна. Кто бы мог представить, что массаж от собственной регации будет настолько расслабляющим и приятным? Мягкие нежные прикосновения пальчиков Риты заметно успокаивали и весьма располагали к углубленным размышлениям. Патриарх оказался более чем покладистым трухлявым пнем. Нападки на квартал Альвов закончились буквально через несколько дней. Причем сходило все на нет не резко и не сразу, а постепенно. Завершились все напускные три волнения только к концу недели. Именно этот нюанс говорил в пользу хитрожопости патриарха. Так или иначе сформировалось негласное перемирие. Правда не скажу, что продлится оно долго. Буквально до Хольмганга, который состоится в конце февраля будущего года. Именно стычка с Габсбургом будет основополагающей в дальнейшем становлении. А там уже либо он, либо я, третьего не дано. Так что в запасе не сказать, что слишком много времени. Но воспользоваться им надо особо эффективно. Тем не менее образовались моменты, которые радовали и огорчали одновременно. Радовало то, что аливы внутри своего малого сообщества провели кое-какие реформы, и ныне все старшее поколение медленно отходило от дел и возлагало множество работ на молодое поколение оставляя за собой лишь управляющие меры. Быт налаживался весьма быстро и оперативно. Ахарас взял в масштабный оборот Киртайса и безвылазно находился в Царицыне. Мужик достаточно плотно сдружился с моими ротаями, потому как территория Кровавого Лазаря находилась почти рядом с расположением Альвов. Рострик оказался самым шустрым среди своих сородичей, и свалил все бытовые дела на своего главного ученика Асроса. Сам же артефактор ныне не вылезал из моей мастерской. Да и моей ли уже? Старик, видимо, твердо намеревался осесть в резиденции. Симона все еще оставалась в квартале Альвов, но и она, подобно остальным, передавала все свои дела девочкам. Карс же все так же оставался патриархом темного течения, но среди самых доверенных лиц, уже начали ходить слухи о передаче власти. В общем и целом, старики медленно и верно отходили на второй план. Хотя основные тяготы интеграции альвов все еще зависели от них и частично от меня. Потому как к Рострику Карзу, да и частично к Симоне, начали постепенно заглядывать государственные служащие и некоторые вышестоящие чины империи из магической академии. Ежели кратко, то альвы шаг за шагом начали выносить свою лепту в будущее развитие. А если точнее, между людьми и альвами пошел полноценный обмен. Теперь стоял очередной важный вопрос с огранкой всех прибывших существ, которые были склонны к магии. И разновидностей стихий в Доме темного течения было лишь две – тьма и вода. Именно этим вопросом сейчас и занимался Юсупов на пару с Карзом. Калира же успешно справлялась с поставленными задачами и неделю назад перешла на более углубленные теоретические задания. Контроль девицы заметно возрос под моим чутким рианорским руководством, но до нужных параметров девушка еще откровенно не дотягивала. Поэтому пришлось периодически сбавлять обороты и наращивать базу. Ведь в моем деле важна будет хирургическая точность. А вот дерьмовой ситуация было то, что хваленные государственные артефакторы Мастера и специалисты продолжали плясать танцы с бубном вокруг тела гидры, и работа там шла настолько медленно, насколько это вообще было возможно. Складывалось впечатление, что эта арава народа не разделать хочет ту громадину, а позвать на свидание. Но тут, как ни прискорбно, вопрос состоял в самой катастрофе Аларма. Ситуация далеко не рядовая, гидра оказалась необычайно прочной и проблемной. «Суча кровь, чтоб меня!» Правда, пару дней назад поступили ободряющие вести. По донесениям Хельгина, прилегающей местности, рядом с этой тварью успели соорудить приличный лагерь. Поэтому посланные туда работяги начали добиваться кое-каких успехов. К тому же, по слухам, в стигму даже начали пребывать некоторые доверенные изгои. В остальном же обстановка в последние две недели была вполне спокойная. Это если опустить момент с так называемым воскрешением светлого князя. Столица вновь загудела и поднялась на уши, потому как большинство аристократов, которые, мягко сказать, недолюбливали советника, уже заочно похоронили старика и выпили за упокой его души. Однако, шиш! Единственное, что изряда напрягало в Потемкине, так это его изменившееся поведение. Старик сам на себя не был похож в последнее время. — Ты чем-то озабочен? — со скрытой тревогой тихо прошептала Рита на ухо, стоя за спинкой моего кресла. Что-то случилось? Трепещи Куима. Мне кажется, или моя ренгация стала лучше контролировать доставшуюся ей от клетого катаклизма дара. Интересно. Пустое, распахнулся вяло я, а после недолго думы усадил чуть смущенную девушку к себе на колени и внимательно заглянул той в серые глаза. Ничего серьезного. Сколько времени я делю ложи с Ритой, но смущается она каждый раз одинаково трепетно. «О чем не может поведать моя регаца? Вдруг с ехидной усмешкой спросил я, подпирая руку щеку. «Что именно желает знать князь?» С теплотой осведомилась девушка, удобнее устраиваясь у меня на коленях. «Что насчет моей просьбы этих беспризорников?» Начал я свой допрос. «Деньги в приют поступают исправно. За детьми присматривают. Пару раз мы с Лизой их даже навещали. Все документы я уже заранее подготовила, как ты и просил». Менторским тоном заговорила Рита. Финансами и переводами Лена занимается лично. Кстати, совсем недавно она подыскала себе помощницу. Зовут Юля. Хеньга и Лисицы все проверили. Она чиста. Девочка из царицына. Подключили даже Каткова. «Ах, неплохо», — расслабленно кивнул я головой. «Что насчет девчат? Я их не видел несколько дней». «Они целиком поглощены подготовкой к свадьбе». Расплывшись в улыбке, часто призналась рингаться. «По слухам, на нее даже желает приехать твой друг Воймина из Цинской империи. Алина уже выслала приглашение. Надеюсь, ты не забыл, что она уже через месяц?» «Забудешь тут как же. И какой он к мертвецам вечно поле битвы, мой друг. Вот уж хрена лысого. Так, от и дальний знакомый. Хотя у никому он неплохой, с мозгами. Не удивлюсь, если его специально прислал сюда Гуанди». «Что насчет наших альвов?» «После того его прибытия там все отчасти наладилось», — спокойно бронила Евсеева. «По крайней мере, проблем не возникало. Они почти закончили с обустройством и уже принялись за кое-какие дела. Сам понимаешь, дело отнюдь непростое. Третий отдел также продолжает за ними приглядывать. Вадим, если что, отчитывался пару часов назад. Калира говорит, что Карс мечется из столицы в княжество и уже договорился с Юсуповым. Совсем скоро альвы начнут проходить огранку и массово получать различные документы. Чтобы не гонять альвов туда-сюда, в царицинскую приеду отправят специальную группу. Лера, ты сам знаешь где. Рострик не вылезает из мастерской. Как ты просил, Симона совсем скоро прибудет сюда. кертай и Ахарсов в квартале. Встречу с Головиным и Тулаевым я тебе назначила. В академии явишься сам. Граф прибудет к тебе сам лично сюда. Ты умница. «Как дела у Лизы и Анжелики? «Все в порядке», — мягко усмехнулась Ригаца. «Они много времени проводят с Феофаном». «Надо же!» — этот мелкий прыщ убавил свой сопливый гонор. «Какая-никакая, но приятная новость». «Кстати...» — вдруг невольно смутилась Рита. «Вадим просил напомнить тебе о твоем обещании». «Когда назначено крещение, Гордея?» — полюбопытствовал тотчас я. «Перед Новым годом». «Более чем подходящее время», — одобрительно кивнул я. Все равно собирался лететь в Царицыны, и плотно заняться парни. Однако договорить я не успел, потому как в следующий миг в двери громко постучали, и Рита с испуганным личиком и весьма живо соскочила с моих коленей. «Захар, позволишь?» — проскрежетал старческий заметно уставший голос из-за дверей. «Не помешал?» «Помешал, но входи, чего уж». Вяло пробормотал я, подмигивая девушке. «Куда теперь тебя денешь?» «В таком разе я вас оставлю», — чуть склонив голову, негромко бронил ларегаться, устремившись быстрым шагом к выходу. «Ладная красавица, тебе повезло», — с теплой улыбкой тихо изрек артефактор, наблюдая за закрывающейся дверью, но уже миг спустя устало сел на стул напротив и протянул мне несколько чертежей на полностью альвийском языке. «Взгляни, что скажешь?» Хватило минуты, чтобы ознакомиться с написанным, и чем дольше я углублялся в увиденное, тем шире становилась моя физиономия. «Времени даром ты не терял», — усмехнулся я, откидываясь на спинку кресла. «Это то самое почти, некрасиво обманывать императора. Как назвал?» «Активный щит», — честно признался пожилой Альф. Нечто среднее между вашим артефактом последнего удара и барьером. Аналогов ему нет. Но самое важное, он не энергозатратный и относительно дешевый. С тем учетом, что материалов на Земле хоть отбавляй, можно настроить в массовое производство. Само собой, я более чем наполовину перебрал формулу. Хотя и без этого у меня уже имеются несколько идей в загашнике. «Так, так, так...» Если кто-то увидит нечто подобное, то жди беды. А старик-то всего месяц провел в мастерской и в новом для себя мире. Одна знает, чего он там понапридумывал. Первые дивиденды — это интересно. Интересно и в данный момент опасно. Если кто-то разнюхает... Каким образом провели Романовых? — осведомился спокойно я. «Мы никого не обманывали!» — отрицательно покачал головой Рострик. Мы действительно решили поделиться почти всеми знаниями, что имели наши предки. Поэтому оставили себе только наши собственные наработки и наброски. Как ты понимаешь, наработки и наброски отнюдь не знания. это лишь множественные варианты проб и различных ошибок, и они могут быть неверны. К тому же прямого запрета на нашу работу от государя не поступало, но именно основы этого артефакта я почерпнул уже у землян. Если коротко, то здесь всего-то львистские методики, но основаны они уже на ваших артефактах. Вот так новость. Айда Рострик, айда Хитрый Старый пень. Почему-то я не сомневался, что именно моя персона после всех трудов останется в выигрыше. И это я молчу еще о том, что три-четыре года у имперских артефакторов уйдет на то, чтобы подогнать и ассимилировать все формулы под себя, даже с моей помощью и помощью моих недотеп. Мы же в это время сможем создавать свое. Так называемых набросков у меня достаточно. Причем, заметь, это относится не только ко мне, но и к Симоне, Карзу и Ахарзу. Честно тебе скажу, Карс выдающийся маг, а Ахар сталадливый воитель, но обстоятельства всегда берут свое. Все, что они сейчас имеют, они достигли на бесплодном куске промерзлой мертвой местности. И не забывай, именно ты первый помог нам. «И ты же спас нас. Понимаешь, к чему я веду?» «Более чем», — обнажив зубы с улыбкой, произнес я. «На это и рассчитывал, на ваше трудолюбие и жажду жизни. Немного лукавлю, но чего уж там». «Что будем делать?» — деловито поинтересовался артефактор. «Не торопись, продолжай делиться всем нужным с государственными служащими, как и было обещано», — предупредил его я. Параллельно подготовь еще что-нибудь, можешь даже создать пару прототипов активного щита. Для меня такие артефакты бесполезны, но вот для корпуса это будет неоценимым вложением. Да и нужно дождаться Хольмганга. Уже после того, когда Альва окажутся под крылом рода Лазаревых, миг за мигом мы добьемся нужного результата. Я распоряжусь, чтобы Лена с Риты все подготовили. Если что-то понадобится, то обращайся к Хельге или Терентию. «Отныне ты, Харс, Симона и Карс, можете считать это место своим домом». «Ты настолько уверен в себе, в своей силе?» «Не пойми меня неправильно, Зиантар, после твоей победы над Гидрой я готов поверить во многое, но сейчас немного иная ситуация». На мгновение пожилой Алиф омрачился, а взгляд его посуровил. «Паутина гудет, да и златограмм об этом лопочет. Срок вашей битвы подходит». «Даже я наслышан о твоем противнике. Байленд Габсбург-Австрийский, будущий император Австро-Венгрии. Он уже давно находится на ранге гранд магистра «Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне пострелья в задницу. Вот так чудеса!» Старикан весьма оперативно успел ознакомиться с местными гаджетами и новшествами земли. Похвально. «За это не переживай», — расплылся в предвкушающей улыбке. «Это лично мои и только мои проблемы. К тому же, что это за сражение такое, если не можешь ощутить дыхание смерти за плечом?» «Ты, разумеется, еще тот изувера», — глубоко обреченно выдыхая прошептал старик. «Но я тебе верю». «Все так, Рострик, все так. Ведь на все воле бездны». Первое кольцо, Москва. Кремлевский дворец. Прием на его императорское величество Всеволода. Поздней вечер. «Саша, ты уверен?» – спокойно осведомился император, печально вздыхая и прикрывая устало глаза. «Время слегка неподходящее». «Уверен, Всеволод, время всегда неподходящее». Со спокойной улыбкой тихо бронил светлый князь, пожав плечами. «Я устал. Годы использования магии берут свое, ты сам в курсе. В этот раз меня спасло чудо в лице Захарушки хранительницы воды. Не думаю, что такое еще может повториться. Мы уже размениваем с тобой восьмой десяток. К тому же не буду лукавить, ты сам прекрасно видишь. Я не тот, что прежде». И откровенно говоря, давно не справляюсь с высокими запросами государства. В такие моменты это чревато. Недавние промахи отчетливо об этом говорят. Да и я, похоже, размяк на старости лет. Тишина, покой, рыбалка. Тишина, покой, рыбалка. Тоже мне умник выискался. Передразнил советник Романов, выказав гримасу недовольства. Считаешь, что один такой? «Ладно, без тобой. Что насчет Курташина?» «Он лямку еще тянуть будет», — с довольством рассмеялся старик. «Лет пять-шесть, замена ему уже имеется». Решедников на миг усомнился Всеволод. «Осилит?» «Он самый», — кивнул утвердительно Потемкин. «Осилит». «На твоем месте оставляем Олега?» — деловито осведомился Романов, переходя к сути вопроса и мгновенно преображаясь из усталого старика в главу огромной империи. Владимир настаивал на его кандидатуре. Они почти одного возраста, зная друг друга давно, знакомы с детства. Работают тоже не первый день. После заданного вопроса лицо светлого князя исказилось в душевном и тяжелом противоборстве. Но пяток мгновений спустя старик отрицательно мотнул головой, словно изможденный из засухой буйвол. Своего сына я знаю лучше всех и честно скажу, что из него выйдет отличный глава рода Потемкиных и государственный управленец. Но вот место действительного тайного советника для него одного слишком велико. Не сдюжит. Олежек из другого теста. Он пошел в Катерину. У него есть свой стержень, но совсем не тот, который требуется империи во время бед и в моменты, когда зажиревшаяся знать «Начинай терять контроль!» «Здесь нужен тот, кто не боится запачкать руки в крови и нырнуть в образующееся дерьмо с головой, чтобы его быстро разгрести!» «Саша!» — расширив удивленно глаза, громко воскликнул государь. «Только не говори, что ты предлагаешь его! Молод ведь еще пацан! Рановато!» «А Хольмганг?» «Молод? Рановато! Но уже не пацан!» а глава собственного рода, Хонемганг еще этот, все так. Да только внучка и внука ты ему доверил, — с грустной улыбкой закивал светлый князь. И на мгновение в глазах у старика можно было рассмотреть тяжесть прожитых лет. «Парень-кремень не сломается. Сам кого хочешь сломает, после сожрет, а затем все кровушкой вражеской запьет. Да и репутация с авторитетом уже имеется. Это среди аристократов очень важно. Но самое главное то, что об этом знают все. Не только в Империи, но и за ее пределами. Его опасаются и откровенно побаиваются. Но тебе, как владыке, не гоже забывать, что советника у тебя может быть сразу два. Тайный и независимый. Как видишь, я справлялся с двумя обязанностями сразу. Пришло время их разделить. Так что моему Олежику будет поспорье. «Вдвоем справится. Да и Петенька поможет». «Ха-ха-ха! Вдвоем, говоришь?» Вдруг весело рассмеялся государь. Из губ у него сорвался облегченный выдох. Но улыбка у Романова стала еще шире. «А знаешь, Сашенька, я тоже устал. Очень сильно. Но потерпеть еще немного придется». Первое кольцо. Москва. Собор святого Петра. покой его святейшества Александра. Неделя спустя. Ранний вечер. Собор святого Петра в данное время дня уже полностью опустел, хоть и до последнего все еще был открыт и принимал прихожан. Однако патриарха Александра это отнюдь не смущало. Глаза старика были плотно закрыты, А губы за долгие годы самопроизвольно повторяли давно заученные слова и фразы. Тусклый свет в радиусе пары-тройки метров был повсюду. Пронизывал каждую часть тела пожилого мужчины. Он обволакивал, дарил тепло и напитывал силой. Вот только так или иначе любые действия готовы снискать свой конец в самые неожиданные моменты. И этот самый момент пришел несколько секунд погодя, Когда двери собора медленно распростерлись, раздались неспешные шаркающие шаги, а вдох погодя до ушей главного церковника, донесся расслабленный мужской голос. Противный голос, от которого старик поморщился, ведь он предпочитал бы никогда не слышать его. «Мое почтение его святейшеству! Смотрю, у вас здесь весьма уютно и светло!» Наряду с не до конца произнесенными словами имперского князя Лазарева подле старика за доли секунды образовались два высоких силуэта мужчины и женщины в церковной броне. Личная охрана патриарха всегда состояла лишь из мизерного числа светозарных. Правда, все движения апостолов мужчина словно не заметил и с интересом начал оглядывать интерьер храма, продолжая вышагивать только вперед. Тебе тоже здравствуй, сын мой, тихим тоном произнес патриарх, слабо отмахнувшись от светозарных, и через мгновение те словно растворились в окружающем свете. С чем пожаловал в обитель Божью? Разговор имеется, спокойно заметил Сюда и мужчина, сверкнув алыми зрачками, но миг спустя полностью отчужденную физиономию князя перекроила широкая и самодовольная улыбка. «Да, разговор имеется. И небольшая просьба».